Глава 29 В тот вечер Пип дочитала дневник. Это было душераздирающее чтение. Без Скарлетт, солнышка, озарявшего её жизнь, Эвелин окончательно стала отшельницей. Ушли в прошлое весёлые рассказы об их забавах, не стало подробных пересказов потешного детского лепета. Из мира Эвелин ушла былая пестрота Он стал скучным, чёрно-белым. Она перестала жить, ограничиваясь минимумом действий, поддерживающих существование. Каждое её слово сочилось болью. 2 сентября. Пятница. Не знаю, как жить дальше. Каждый вдох даётся через силу. Сомневаюсь, что есть смысл пытаться дышать. Перестану дышать и что? После ухода моего прекрасного дитя всё лишилось смысла. Раньше я не знала, что бывает такая острая боль. Люди болтают о разрывающемся сердце. Я считала это фигурой речи. Но теперь понимаю, это физическая боль. Такое чувство, что мне в грудь между рёбер всадили клинок. Вся я комок боли. Не могу спать. «Стоит закрыть глаза, как я вижу маленький гроб. Не могу есть», — выворачивает от одной мысли о пище. «Если все же засыпаю, то в первое мгновение после пробуждения все кажется нормальным. Вот сейчас зайду к ней в комнату, и она поприветствует меня из своей постельки смехом, а потом вспоминаю». Пип не могла читать без слез. Дневник вернул ей способность чувствовать, и теперь этому не было конца. Она рыдала без перерыва, проливая слезы, копившиеся долгие месяцы. Слёзы не только по Скарлетт и по Эвелин, но и по себе самой. Параллели между ней и Эвелин невозможно было игнорировать. У обеих в одну роковую секунду вся жизнь пошла под откос. Обе жили, не догадываясь, что их ждёт, пока на них не обрушилась неведомая сила, всё безвозвратно переломав. Но теперь Пип начинала замечать и некоторые различия. Под колёсами её машины погиб мальчик. Отрицать это было невозможно, но как не сжирало её день и ночь чувство вины, она знала, что объективно она не повинна в случившемся. Этого никто не оспаривал. Ни свидетели, ни полиция, ни коронер. Произошла чудовищная случайность. Никто не смог бы этого предотвратить, кроме самого мальчика. Что же касается гибели Скарли, то, побывав в библиотеке, Пип взглянула на эту трагедию по-другому. Ребёнок остался один достаточно надолго, чтобы выбраться из дома и очутиться у соседского пруда. Когда речь идёт о трёхлетке, Вину приходится возлагать на тех, кто за ней не уследил. Да, это тоже была чудовищная случайность, но ее можно было предотвратить. Хватило бы обыкновенного родительского присмотра. Пип трудно было не увидеть здесь просчет самой Эвелин. Мать ребенка была единственной, кто нес за него ответственность. Часть вины лежала на ней. Но при этом Пип не могла вообразить, чтобы та, Эвелин, Представление, которое она составила по дневнику, допустило подобную неосторожность. Эвелин из дневника ни за что не предоставила бы свое дитя самому себе, тем более там, где девочке могла грозить смертельная опасность. Тем не менее, если верить газете, именно это и произошло. Если так, то Пип приходилось поневоле считать виноватой несчастную мать. Вот только из её дневника вытекало совершенно иное. 14 сентября. Среда. Невероятно, но Джоан живёт так, словно ничего не произошло. Сегодня утром, умываясь, она даже насвистывала. Насвистывала. Поразительная беззаботность, когда моё дитя лежит в холодной земле. Я наорала на нее, сказала, что ей следовало бы проявить талику уважение что это она виновата. Если бы не она, Скарлетт осталась бы жива. Она ответила, что это неправда, потому что Скарлетт мой ребенок. Почему виновата она, раз за «С», отвечала я? Но виновата она. Это знаю я, знает она. Не знаю, как именно. Знаю только, что она утаила от меня правду. Больше не могу находиться с ней в одной комнате. От одного её вида у меня внутри всё переворачивается. Готовит для себя, она помнит и обо мне, оставляет мне еду на тарелке в духовке, но после её ухода из кухни я всё выбрасываю. Не могу есть её стряпню. Лучше с голоду околеть. Было ясно, что Эвелин обвиняла Джоанн, но Пипп еще не понимала, почему. Она искала ответ на страницах дневника и ничего не находила. Отношения между сестрами были натянутыми и до гибели Скарлетт, но после нее неприязнь переросла в ненависть, не ослабевавшую с течением времени. Пип подозревала, что причиной этого было безутешное горе Эвелин. Та перекладывала вину на сестру, чтобы было легче жить со своей болью. В этом мог быть смысл. Известно, что вина и отрицание — обязательные стадии скорби. Но в гибели Скарлетт могло присутствовать еще что-то, пока еще недоступное взгляду. При всей трагичности детской смерти Пип была несколько озадачена, и именно из этой точки их с Эвелин несчастье начинали расходиться. Пип мучила вина за содеянное. Она была с ней днями и ночами, разрушив всё, что она до этого выстраивала. В мыслях Эвелин этих угрызений не было. Её жизнь перечеркнула горе, а не её собственная вина. Читая дневник, Пип всё сильнее раздражалась из-за ограниченности описания, но при этом всё сильнее чувствовала горе Эвелин, как будто погиб её собственный ребёнок. Разделяя её боль... Она обливалась слезами. 27 октября. Четверг. Два месяца и десять дней. Дни бегут, а я застыла, вмерзла в неподвижность, как моя деточка. Просыпаясь утром, я знаю, что впереди еще один день без неё. Это никакая не жизнь. Я дышу, делаю необходимое, чтобы не умереть, Но это не одно и то же. Так дальше нельзя. Если бы я могла, то мигом присоединилась бы к «С», но не могу. Ведь самостоятельно лишить себя жизни значило бы проиграть, а это для меня неприемлемо. Вот я и тащусь, продираюсь как могу сквозь каждый новый день. Я сломлена и не подлежу ремонту. Не представляю себя в другом состоянии. Без моей ненаглядной Скарлетт в жизни не осталось цели. Пип слышала, как ложатся спать её родители. Дом затих, не считая копели из прохудившихся труп до уханье сов на ветвях ближних деревьев. Она читала, шмыгая носом, и добралась до ноября. 30 ноября. Среда. «Джоанн мертва. Я рада. Мерзавка получила по заслугам». От этой безжалостной строчки Пипа торопела. Она помнила слова Джеза. По слухам, одна столкнула другую с лестницы. Неужто так и было? Дальнейшие записи в дневнике эту тему не развивали. Они становились всё реже превращаясь иногда в набор бессвязных на первый взгляд слов. Казалось, у Эвелин происходит распад личности. Примерно в середине декабря записи оборвались. Незавершенность всей этой истории не давала Пип покоя. Она огадала, почему Скарлетт оставили без присмотра, почему Эвелин почти не чувствовала себя виноватой, действительно ли она убила Джоанн либо она пип докопается до правды, либо свихнётся от противоречивых догадок. Может, поделиться своими подозрениями с Джезом? Эту мысль она сразу отмила. Если считать запись от 30 ноября признанием, то это чужая тайна, которую грех разглашать. К тому же, она вполне может ошибаться. Она убеждала себя, что правда последняя, Но от прочтения записи об участи Джоан у нее волосы вставали дыбом. Одно было несомненно. Вся эта история таила еще много неясностей. Почерпнутая из дневника и старых газетных заметок приоткрывала только краешек истины, а вовсе не всю ее целиком. Пип знала, что должна отыскать недостающие элементы этой волнующей истории.